До сумерек оставалось еще много времени. Теплое летнее солнце перед тем, как завалиться за гору, прилегло в гамак из еловых веток. Восточные стороны хребтов и перевалов спрятались в тень. Западные еще были окрашены в желтовато-зеленый нейтральный цвет. Чистое, без единой проседи облаков небо предвещало завтра хороший день. Воздух наполнился благодатной свежестью и прохладой. Дышать и ждать стало легче. Занемевшая от бездействия елка резко подняла голову, напрягла зрение и чутье уставилась в сторону излученной реки. Задрожала, собиралась заскулить. Янис приложил палец к губам, давая понять, только тихо. Сам осторожно приложил приклад карабина к плечу. В конце поляны движение, в их сторону идет какое-то животное. Издалека не видно, кто это, сахатый или лошадь. С более близкого расстояния выяснилось, что идет конь, на спине которого сидит человек. По телу Яниса потекла томительная волна, руки ослабли, голову обнесло хмелем. После этого бросило в дрожь. Ладони взмокли, пальцы стянуло с судорогой, в глазах поплыли размывы. Нет сил прицелиться и выстрелить. Подобное состояние было вызвано нервным перенапряжением от ожидания. К тому же он никогда не стрелял в человека. Убийство Клима-Горы произошло неосознанно. Здесь же, когда дело дошло до выстрела, вдруг понял, что не может нажать на курок. Это был человек, и этим все сказано. А все ближе. Вон уже видны кольца на уздечке. Спокойные глаза, борода на лице всадника. Стараясь сосредоточиться, парень прицеливался. Не получается. Мушка прыгает из стороны в сторону, ствол гуляет между деревьями. Елка в стороне вот-вот залает, выдаст его. Собрав последнюю волю, положил палец на спусковой крючок. Как только покажется, из-за дерева надо стрелять. Куда? В грудь. Из-за ели показалась голова монголки. Ветки бьют всадника по лицу со всей силы. Тот даже не отворачивается. Яниса что-то насторожило в его позе. В самый последний момент убрал палец с крючка, не выстрелил. Поднял голову, стараясь понять, что тут странного. Всадник сидит как-то неестественно, завалившись на бок. Ружья нет, лошадь идет одна. Где вторая монголка? Да и где сам человек? Вместо него привязаны к спине мешок. Привязаны к уздечке рукава куртки. На рисованном лице прилеплена еловая борода. Вместо ног болтаются пустые штанины. Вот так. «Тететка, блин, на Рождество!» Растерянно, едва слышно, выдохнул он. Чуть не выстрелил. «А где?» И осекся на полуслове Сзади, вдалеке, показалась вторая вороная лошадь. Теперь с настоящим всадником в седле. Передовой конь, не почувствовав их, неторопливо проследовал вдоль ручья мимо. Я не сбросил косой взгляд на муляж. «Предусмотрительный!» Боится подъехать под пулю, чует за собой грешки. И безотрывно наблюдал за приближающимся убийцей. Да, это был он. Тот мужик, приезжавший к ним в гости, убивший Юриса. Та же осанка, слегка опущенная к земле голова, заросшее бородой лицо, косма на голове. Готовый к стрельбе на коленях карабин. Его поведение вызвало негодование у Яниса. Какой хитрый! Пустил вперед коня, сам едет сзади. Если кто-то впереди выстрелит или конь даст знать, у него хватит времени скрыться в тайге. Возмущение охладило кровь. Разум успокоился. Неизвестно, куда пропали дрожь и слабость в руках. В глазах появилась четкость, движения стали твердыми и уверенными. Палец на курке. Взгляд совместил планку с мушкой. Ствол смотрит чуть в сторону от елки. Там незнакомец должен проехать. Как только выйдет из-за веток, надо стрелять. Конь идет не спеша. Глаза убийцы бегают по сторонам, а сам он в седле сидит как влитой, предупреждая каждый шаг монголки. Янис перевел мушку на грудь, попробовал прицелиться. Далековато, можно промахнуться. Лучше подождать. Заехал за ель. Еще несколько шагов и появится из-за дерева. Вдруг остановился. Встал. За ветками плохо видно, что делает. Кажется, смотрит в его сторону. Неужели заметил? Плохи дела. Надо стрелять, но нельзя. Пуля через ветки может дать рикошет. Пула. Тот слез с коня, подошёл к ёлке, начал рассматривать ствол. Приложил руку к рту, крикнул резко голосом. Гок! Гок! Гок! Ёлка едва не залаяла. Янис вовремя успел зажать ей пасть, ткнул легко в бок. Сам не может понять, что происходит. Прошло немного времени, сверху послышались шаги. На призыв возвращался первый конь. «Удивился? Надо же, как приучен!» Дождавшись его, убийца подозвал к себе и достал что-то из притороченной к боку котомки. пять за елку что-то делать!» «Я нес в напряжении, надо стрелять, другого удобного случая не представиться!» Вот он вышел из-за ели, встал боком, двигается. «Нет, надо подождать, когда повернется грудью!» Тот подвязал одинокого коня за уздечку, вскочил в седло и, поворачиваясь, чтобы поехать, проверил, все ли ладно. Потом посмотрел вправо и оказался перед Янисом лицом. Парень больше не ждал. Прицелившись меж плеч, плавно нажал на курок. Карабин взорвался от грохота выстрела, плюнул огненной смертью. Сильно ударил прикладом в плечо я не заметил, как во время выстрела всадник перевернулся с коня к убырем упал на землю. Испуганные лошади, связанные в паре, спотыкаясь и наскакивая друг на другу, бросились в другой конец поляны. Неистово лаяла елка. Пытаясь вырваться на волю, от злости грызла поводок. Убедившись, что убийца лежит на месте, Янис отцепил собаку, передернул затвор, выкинул гильзу. Загнал в патронник новый патрон и, прицелившись во врага, выстрелил еще раз. Заметил, как тот дернулся, перевернулся на спину, раскинув руки. Хряснул затвором, опять перезарядил карабин, но уже не стрелял. Быстро спустившись со скалы, подбежал к раненому. Тот лежал там же, куда упал с лошади. Одна пуля попала в левую сторону груди, вторая немного ниже. Обильная пульсирующая кровь из ран предсказывала скорый конец. Несмотря на это, убийца еще шевелился и пытался дотянуться до валявшегося неподалеку карабина. Когда Янис подошел к нему, тот не удивился. Повернув голову, криво усмехнулся, кровавым ртом через силу заговорил. «А-а-а! Это ты, немтырь!» «Зачем ты убил Юриса?» Наставляя на него ствол, грозно спросил Янис. «Потому что моего братку Климку того. Откуда ты знаешь, что это он?» «А кто, кроме к нему? Более некому. Это я его, а не он. Ты...» Стараясь приподнять голову, немало удивился тот. А золото где? У меня. Ты смотри-ка, кто бы мог подумать. Надо было вас тогда обоих не разговаривая, и не его пытать тебя на костре жарить. Да ладно, теперь и чё. Видно, и на ястре побывает своя петелька. Отразбойничал я. Хватит, пожил волю. Откуда у Клима было столько золота? ну сколько старателей по тайге, столько и золота. После некоторого молчания, теряя силы, ответил убийцам. И скольких вы убили? Тебе, паря, знать не надо. Зовут-то тебя хоть как, понимая, что тот скоро умрет, спросил Янис. Мишка-бродяга, брагины мы, все нас боятся. Отбоялись, много вас там еще, кого следующего ждать? придут и шо откуда вы взялись такие как только вас земля носит но мишка бродяга не ответил оскалился белыми как у волка клыками и затих с наполовину прикрытыми глазами умер я не обошел его вокруг толкнул ногой подобрал карабин закинул на плечо оглянулся В конце поляны, повернув на него голову стоят лошади, ждут своего хозяина. Вспомнил, что что-то рассматривал на елке Мишка-бродяга, подошел ближе. На стволе между веток вырезана стрелка, по всей видимости сделанная в прошлом году, показывавшая направление на его зимовье. С краев знак успел заполниться свежей смолой, на нем непонятные засечки. Я не похолодел от страха, понял, что все время после того, как убил Клима Гору, был на волосок от смерти. И если бы Мишка-бродяга пошел здесь в прошлом году, все закончилось бы по-другому. И как ее парень не замечал, ведь проходил здесь мимо много раз. Как-то Клим Гора успел ее вырезать до того, как нашел избушку или потом вернулся и сделал метку. Пока не стемнело, решил закопать убитого. Сходил за лопатой и киркой, оттащил мертвеца в пихтач, вырыл яму, столкнул на одно тело, закидал, сравнял с землей, сверху замаскировал дерном. Через два дня молодая трава поднимется, скроет место смерти Мишки-бродяги. Трудно будет определить могилу разбойника. Сгустившиеся сумерки прервали планы Яниса. До рассвета ушел в зимовье. Спал плохо, сказывались перенапряжения, бессонная ночь, убийство Мишки-бродяги. Впервые приснился Клим Гора и его брат. Сидят на улице у костра, пьют самогон, смеются, о чем-то рассказывают друг другу. Янис хотел открыть дверь, прогнать братьев, но та заперта ищет. Да и подперта снаружи, той елкой, на которой вырезана метка. Заметался по зимовью, стараясь выбраться наружу. Вспомнил про подземный ход. Кинулся под нары, но дыра полностью забита грязью. Не пролезть и не убежать. Огонь! Братья-бандиты подожгли зимовье, желая сжечь врага живьем. Янис попробовал выскочить в окно, но его нет. Вокруг плотные бревенчатые стены. Понимая, что погибает, скребет ногтями дерево и просыпается. В знакомое окно бьется ровный с голубоватым оттенком свет. Утро. Солнце еще не встало. Рясная роса намочила тайгу. Охотник вышел на улицу. Из-под нар выскочила елка, отбежала в сторону. После туалета вытянулся до хруста костей в позвоночнике. С интересом посмотрел на него. Что будем делать? Опять на скалу полезем караулить кого-нибудь? Нет, сухо ответил Янис, грубым до звона в ушах голосом. Сегодня у нас дела куда более важные, чем ждать. Мало выстрелить, теперь надо скрыть все следы. Не позавтракав, пошел на берег безымянки. Перед выходом на поляну долго смотрел по сторонам. Неподалеку от елки пасутся лошади, которые подошли ночью. Увидев человека, подняли головы. Тот осторожно подошел к ним. Взял под узцы, ласково погладил по шее. Животные оказались непугливыми. Отвел их к зимовью, привязал на длинные веревки неподалеку от избушки на поляне. «Пусть пасутся, травы много». Сам пошел назад. Ему предстояло сделать не менее важное дело, чем спрятать лошадей в тайге от посторонних глаз. Решил срубить ёлку, на которой была вырезана стрелка. Сначала долго думал, правильно ли поступает. Можно замазать метку глиной или прикрыть такой же еловой корой. Только всё это заметно для опытного глаза таёжника. Стоит присмотреться и определить, что здесь что-то не так. Надо убрать дерево, а пень обложить дёрном. Молодая трава быстро затянет его и не оставит следов. Это наиболее верное решение. Теперь оставалось главное – лошади. Что делать и как поступить с ними, не знал. Оставить живых себе дороже. После них много следов, по которым его быстро найдут. Чтобы сдержать зиму даже одного коня, надо косить сено. Нужны большие луга, которых в глухой тайге найти непросто. Застрелить жалко. Решил оставить до поры, а там видно. Все же медлить нельзя, монголки в этих местах приметны, у случайного человека могут вызвать ряд вопросов. А если появятся сообщники или друзья, Мишки-бродяги и Клима-горы, ему грозит одно — смерть. В тот же день я Янис соорудил коням небольшой пригон с навесом от дождя. Сбоку поддерживал два дымокурка от комаров, гнуса и паутов. Слишком заметное ручной работы седло. Утопил в реке. Уздечки оставил, потому что других не было. Вечером разобрал котомки убитого. В отличие от своего брата, последний оказался более запасным. А может, не так давно выехал из дома и не успел съесть продукты. Он вез около пуда муки, Килограммов 20 круп трех видов, мешок сухарей, салом масло, 20 банок тушенки, соль, сахар и даже картошку. Были здесь и сладости, конфеты и пряники, от которых Янис не смог отказаться. Сухие продукты переложил на лабаз, скоропортящийся убрал в ледник. Стыдно и неприятно пользоваться едой убитого, но делать нечего, не выкидывать же все. Мишка-бродяга был вооружен до зубов. Помимо карабина, изъятого у юриса с оружия, в котомке в кожаном мешке лежал вороненый револьвер с патронами. Такой же длинный, как у Клим-горы, нож. Янис выкинул в речку. Остальное оружие спрятал в дупло. В отличие от шального братца, награбленного золота у Мишки не было. Вероятно, не так давно выехал из дома на охоту. Перебрав сумы, хотел их сжечь на костре. Напоследок, прощупывая весь мешок, вдруг заметил уплотнение. Сунул руку внутрь, нащупал потайной карман. Вытащил из него водонепроницаемый кожаный мешочек, в котором лежала старая потрепанная карта. С подрагивающими от волнения руками развернул ее перед собой. Вверху в центральной части теснился двуглавый гербовый орел, под ним цифры «1874 год» и подпись «Реестры золотосодержащих приисков. Северо-восточный район». Недолго смотрел на нее, разбираясь. Узнал знакомые реки и горы, подписанные на русском языке с буквой я В нижнем левом углу город Красноярск, снизу вверх извивался Енисей, вверху впадавший в него Каан, речка рыбная. Вот безымянка, ключ где сейчас находится он. Что это? Янис вздрогнул телом, в кровь ударила холодная кровь. На карте с жирной черной точкой обозначено его зимовье. С юга на север через нее тянулась пунктирная извивающаяся ниточка, тропа. я Янис так и сел на ослабевших ногах на чурку. Понял, что все это значит. Думал, что здесь живет в глуши один, спрятавшийся и никто о нем не знает. Оказалось, глубоко ошибался. Перед ним явные доказательства того, что Мишка-бродяга знал эти места. «Значит, и Клим-гора не случайный прохожий?» «Они ходили здесь мимо? Куда?» я Янис опять склонился над картой. «Пунктирная линия ведет на другой берег рыбной реки, Закан. Там уже по знакомым речкам и ручейкам среди глухой тайги обозначены квадратики. Вдали от поселений каждый из них подписан. «Никольский». Богатимый, Праведный, Дальний, Петровский и еще несколько других. Нетрудно догадаться, что это золотые прииски. Подсчитал их двадцать четыре. Все расположены неподалеку друг от друга. Возможно, это какое-то месторождение. Прочитал название реки. Ветлянка. Нет, не знает такой. Внизу в уголке карты масштаб. Янис прикинул расстояние отсюда до приисков около 200 километров. Слишком далеко от них. На трех из них Никольском, Праведном и Дальнем стояли кружки, введенные карандашом. Неторопливо повел пальцем вниз по пунктирной линии. Она пересекала дорогу, отмеченную как Восточно-Сибирский тракт. Да в те времена когда составлялась эта карта железной дороги не было место где тропа пересекала дорогу отмечено крестиком. что он значит неясно может там стояла зимовье или это для ее владельца какой то другой знак далее штрихи опускались ниже оканчивались на краю карты. Куда тропа вела дальше, оставалось только догадываться. Одно видно, что везде, на всем протяжении, с севера на юг, она стороной обходила густонаселенные места и поселения. Создатель карты имел хорошее как географическое, так и горное образование. Разлинованная по широте и долготе, она была составлена грамотно, с точными направлениями рек. На некоторых горах даже поставлены высоты, а выгоревшие от времени зелёные, жёлтые, голубые цвета означали лес, горы и степи. Внизу я не с мелким шрифтом прочитал «Горный инженер Быстрицкий А.Н.». Вероятно, ты был её первый хозяин. А вот как она попала в ручки Мишки-бродяги и кто после него провёл пунктирную линию тропы, неизвестно. Я не рассматривал нанесенную на карту местность. Больше всего интересовала Безымянка, речка Рыбная и прилегающие окрестности. Значительную часть он знал на память, охотился там. Но были и такие места, где не был ни разу. Таким образом, правый берег Рыбной реки, на которой юноша не переправлялся ни разу. Когда-то отец и дед бродили там, рассказывали о своих похождениях. Говорили, что из Калина не нашли деревню староверов. На карте он увидел запрятанный на зеленом поле небольшой значок, нарисованный карандашом в виде могильного крестика с небольшим квадратиком рядом. Понял, что это и есть поселение старообрядцев. Пунктирная линия тропа проходила от деревни далеко в стороне. По приблизительным подсчетам до нее около 40 километров. Получалось, что на прииске разбойники ходили мимо неё Да и крестик нарисован той же краской, что и реки Вероятно, его нанес первый хозяин карты, инженер Быстрицкий. Значит, он знал о ней. В том далеком 1874 году Страверы уже там жили. Это открытие вдохновило в Яниса надежду решил если не встретиться со старообрядцами на реке найдет их сам воодушевленный предстоящими планами аккуратно свернул план местности засунул в тот же кожный мешок и спрятал в дупле дерева где хранил ружья многое переосмотрел я не за три последующих дня ситуация незавидная он находится между двух огней С одной стороны, скрываясь от ареста НКВД в тайге, не мог выйти к людям. Другой боялся быть захваченным врасплох бандитами. Пугался каждого шороха, оборачивался по сторонам. Кто знает, может кто-то следит за ним и из родственников или товарищей Клима-горы и Мишки-бродяги. Более всего угнетало присутствие лошадей. Разбойники сразу узнают их. Возникнут вопросы, на которые юноша не сможет дать ответа. чтобы этого не случилось, торопился обработать огород. Окучивал картошку, полол овес и пшеницу. После этого собирался идти к рыбной реке искать староверов. Я не знал, кому надо отдать коней. Это решение возникло само собой. Путь на реку начался утром третьего дня. Прихватив с собой самое необходимое, запас продуктов на 10 дней, оружие, пушнину и карту, выехал из зимовья вниз по безымянке. Не забыл взять и золото. В голове давно ураились мысли. Отдать награбленное тем, кому оно должно принадлежать. Хотя не представлял, как это сделает. Вытаскивая из корней бутылку, задержался над могилой Клима-горы. Лежишь. Ну-ну, парень, кости свои. Сколько душ загубил, а богатством не попользовался. Ладно уж, попробую смягчить твои грехи. Прежде чем встать на тропу, я долго кружил по тайге, путая следы. Ближе, к полудню, добрался до рыбной реки. Времени еще оставалось много, поэтому направил лошадей дальше. Спокойные и удивительно выносливые монголки оказались на резкость послушными. Переступая по захламленной тайге спокойным шагом, они, казалось, заранее предвидели препятствие, обходили его стороной и слушались любой команды. Ехавший на передовом мерении Янис лишь в редких случаях правил уздечкой, указывая дорогу, остальное конь делал сам. Осторожно, стараясь не уронить седока со спины, спускался с пригорков, неторопливо поднимался на взлобки, мягко переступал колодины и кочки, заранее избегал грязи и луж. Я несу жалко было расставаться с таким конем, который, очевидно, исходил немало тайги, но делать нечего. Решил, что когда все успокоится, наступят старые времена, вернется за ним. Или выкупит жеребенка для развода породы. Подумал и тяжело вздохнул. А наступит ли? В этот раз парню не пришлось жить ожиданием людей с противоположного берега рыбной реки. К балагану подъезжал вечером, едва закатилось солнце. Видел впереди скалистый прижим, знакомый поворот. Вдруг лошади встали, насторожились. Сначала не мог понять причину их поведения. Потом почувствовал запах дыма костра, понял. Кони приучены предупреждать об опасности. Почуяв человека или присутствие жилья, они останавливались. Это было одно из главных положительных качеств покорных монголок. Какими уроками и за какой период времени оно выработано, я не суставал сдогадываться. Оставив лошадей в тайге, подвязав елку на поводок, направился к людям. Забравшись на скалу, долго подкрадывался к балагану. Когда высунул голову из-за камня, увидел у костра двух бородачей с ружьями в руках. Оба смотрели в его сторону, ждали его появления. Он не стал прятаться, вышел из-за укрытия, неторопливой походкой, с располагающей улыбкой подошел к ним. «Здравствуйте!» Остановившись на некотором расстоянии, поприветствовал их, протянул руку. «Меня зовут Янис». И вам, мил человек, здоровья желаем. Тонко, почти детским голосом ответил один из них, вероятно, старший. А я вот к вам пришел. волнуясь от радости, не зная, с чего начать разговор, продолжал он. Давно хотел с вами встретиться. По какой такой надобности? Переглянулись с товарищем и удивились. Да я от брата, Юрисом зовут. Он вам пушнину приносил. А где же он сам-то? После некоторого умолчания, немного успокоившись, отставляя ружье в сторону, продолжал диалог старший. «Ушел в деревню за продуктами», — соврал Янис и заметил, как те насторожились, не поверили. «Можно к вашему костру присесть?» «Не можно нам, мил человек, с мирскими за одним костром. Свой разводи». Он понял... Быстро развел огонь в стороне, подвесил на таган котелок с водой. Развязал котомку, достал продукты. Староверы, не обращая на него внимания, продолжали ужин. Когда закончили, прошли короткую молитву, начали готовиться к ночлегу. Что рыбалка, ловится? Желая продолжить разговор, указывая на привязанную к берегу лодку, спросил Янис. С божьей помощью ловим поманеньку. — ответил старший, расстилая в балагане постель. — Как вас зовут? — Меня Митрием кличут, а ян брат мой младший, Андрейка, — отозвался Дмитрий и как ни в чем не бывало поинтересовался. — А что ж лошадей бросил, не привел? — Откуда вы знаете, удивленный, Яниса не было предела. — Так то ветер подсказал нам. «Когда ты еще за поворот там шел?» Укладываясь спать, усмехнулся Дмитрий. «Ходи за лошадьми-то, что без догляда стоять будут? Вдруг медведь?» «Мне бы с вами поговорить надо». «Утром говорить будем», — прозвучал ответ. «На ночь глядя и рыба спит, спаси Христос». Понимая, я не замолчал. Подживив костер, чтобы не потух, сходил за монголками, привел, привязал на поляне на длинную веревку, разложил постель, накрывшись одеялом, прилег отдыхать. Всю ночь до рассвета спал в полухо стараясь не проспать момент, когда поднимутся старобрядцы. Те встали рано, еще не зашло солнце. Помолившись, толкнули лодку на воду, поплыли снимать сети. — Вернётесь? — с тревогой в голосе спросил их Янис, напоминая себе. — Скоро будем, жди, — ответил Дмитрий, отталкиваясь с шестом от берега. Парень успел позавтракать, напоил коней и в ожидании бродил по берегу, высматривая своих новых знакомых.